У меня только одно преимущество, и это внезапность. Любая разведка выдаст меня, и захватчики времени узнают, что за ними наблюдают и возможны нападения. Раз они развязали войну времен, то должны быть готовы к возмездию. Но нельзя же быть начеку неделями, месяцами, а возможно и годами. Как только они узнают, что я здесь, в этом месте и времени, тут же примут экстренные меры предосторожности. Чтобы не допустить этого...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 Все дома похожи друг на друга. Который из них? Стрелка снова качнулась. Дрожа она поворачивалась в прямом движении, а напряжение поля достигло конца шкалы. Здесь. В этом черно-красном здании. И я вошел, готовый ко всему. Ко всему, но не к тому, что случилось на самом деле. За мной тут же заперли дверь,